Вот как кондуктор парижского автобуса поет на всякой остановке, «Пожалуйста, дайте выйти». Вы думаете, мне легко это говорить? Вы думаете, мне легко смотреть на то, что здесь происходит? Ни с одной иллюзией я расстался в последние пять лет. Я сам разделял когда-то их надежды и настроения. Я и сюда приехал — Как раньше на ту парижскую комедию. Может быть, все-таки что-то еще можно сделать? Может быть, есть люди, способные увидеть пропасть не в двух шагах от себя, а подальше, вдали, на горизонте? — Это на русском горизонте? — спросил с усмешкой Клервиль и тотчас стер усмешку. Браун мрачно на него посмотрел. — Да, на русском, — кратко сказал он. — И не нашли таких людей на конференции? Нашел. Несколько стариков. Умные, чистые, замечательные люди. Но они здесь теперь никакого влияния не имеют, хотя обращаются с ними почтительно. Знаете, во Франции, когда гонят в шею заслуженного почтенного чиновника, то официально сообщают об этом в учтивой форме. Предоставлена возможность воспользоваться своим правом на отставку. Незнающим может показаться, что человеку сделано одолжение. Ну, а большинство на этой конференции... Моральный уровень, пожалуй, все-таки чуть выше среднего, умственный уровень, наверное, чуть ниже среднего, и вдобавок самоуверенность, доходящая до самовлюбленности. Клервиль закурил папирос — Не сердитесь на меня, — сказал он примирительно, — но, право, ваше разочарование очень преувеличено. — То, что вы говорите о социалистах, может быть сказано о всех людях. Я знаю, у вас, эмигрантов, есть такая тенденция думать, что все ненавидят Россию и обижают ее по каким-то макеовелическим соображениям. — Нет, нет, я этого не думаю, — раздраженно перебил его Браун. — Никакой ненависти к России у вас нет. Правда, вам очень трудно поверить, что на русском горизонте, — он подчеркнул эти слова, — могут быть явления покрупнее и поважнее европейских. Все равно положительные или отрицательные. Но это другой вопрос. Я его не касаюсь. Скажу вам больше. Если бы вместо России была например англия то все социалисты тогда кроме англичан отнеслись бы к этому делу точно так же нет дело простое где то далеко происходит великий опыт которого они у себя устроить не хотят да и не могут но расшаркаться перед опытом необходимо и тут внутренняя борьба ведется на том насколько грациозно и почтительно будет это расшаркивание Правые социалисты готовы уделить великому опыту одну унцию сочувствия. Больше никак не можем. Левые требуют три унции, меньше не возьмем. А центральные примирительно предлагают. Давайте сойдемся на двух унциях. Черт с ней, с Россией. Вы говорите, другие не лучше. Другие, может быть, еще хуже. Но о многих из них не стоит и говорить. Те вдобавок не кричат на весь мир о своей добродетели. Из этих же европейских социалистов одни свой мелкий дешевенький политический спорт подделывают под какое-то богослужение, под бетховенскую мессу, а другие с кругозором, с культурой, с опытом школьных учителей глубокомысленно творят высокую политику, напялив на себя тигровую шкуру Клеменцо. Клярвиль развел руками. — Я, конечно, здесь чужой человек, — сказал он. — Но ваш взгляд мне представляется несколько упрощенным и неверным. Дело гораздо сложнее и в московском опыте, и в ответственности за войну. Вы что ж думаете, что не надо было защищать родину? — Да нет же! Разумеется, надо было защищать. — Да и не могли они поступить иначе. Если бы хотели, то не могли бы, общее настроение не позволяло. Мир ощетинился, и они ощетинились с миром.